Глава 53. Ты не переменишь своего решения, Ника, спросила Оля. Ты решился? Да, коротко ответил Ника. Тебя могут узнать и тогда, сказал Гермолов. Расстреляют, а может быть и замучают. Я знаю. Но, милые родные мои, вы знаете, сколько разных причин заставляют меня идти на это. Расстреляют. А на войне разве не могут убить? Конечно, это не то же самое, переживания иные, но Я считаю, что это необходимо во имя Родины. Кроме того, вы знаете, у меня есть и личное дело. Таня Саблина там, — глухо сказал он. Братья молчали. Наверху, на балконе, девочка пила принесённый ей олею чай с сухариками. От акаций шёл пряный аромат. Море и далекий берег с розовыми горами казались волшебной декорацией. — А как же вы порешили? — спросил Ника. — Когда и где свадьба? «В Константинополе через месяц», — отвечала Оля. «А потом?» Сережа и Павлик едут в Крым к Врангелю. Кажется, там снова будем драться. А ты?» «Не знаю. Я не хочу мешать им. Не хочу быть им обузой. Посмотрю. Может быть, останусь здесь. Здесь ростовцева Ротбик. Кажется, дело будет. Проживу. Женщина мне место в крепости. А ведь Крым — это крепость. Но все таки Ника, не передумаешь ли и ты?» Как жутко тебя отпускать. Что ж ты думаешь делать там? Как ты будешь работать? Я не знаю, как трудна будет моя работа. Мне придется служить под красными знаменами третьего интернационала, носить победную звезду Антихриста. Может, и через кровь придется пройти, но... Во-первых, нужно знать, чтобы победить противника, нужно узнать его и нащупать его слабые места. А бы ничего не знаем. Прежде всего, революция или бунт были в марте 1917 года и, как следствие этого, в октябре. Если это революция, надо ждать, во что выльется она. Надо терпеть и бороться путем воспитания народа. Если бунт, надо подавить его самым жестоким образом, вернуться к прежнему положению, к монархии, и тогда устранить все те причины, которые вызвали этот бунт. Но узнать это можно только в России, кипя в советском кровавом котле. Другой вопрос, который также мучает меня, кто наши союзники и кто враги? Есть ли вообще у нас союзники и друзья, или только враги? Все то, что мы видели от англичан и французов, так двусмысленно. А что, если они не с нами, а с ними? Что происходит в России? Страшная работа тайных сил, задавшихся целью разрушить Россию? уничтожить лучших людей, потом воцариться над всем миром? Или все эти рассказы о масонах, о работе дьявола, о тайных ложах и сложной иерархии есть плоды воображения расстроенных нервами людей, а перед нами только обострившиеся до последней крайней степени борьба капитала с рабочими? Кто такие Ленин и Троцкий? Просто сумасшедшие мерзавцы из личного чистолюбия, из садизма, льющие человеческую кровь? Или это послушные слуги кого-то высшего, толкающего их к уничтожению России? Мы ничего не знаем. Достойны они только веревки, или их нужно сжигать на медленном огне? Что такое Красная Армия? Каков ее быт? Павлик, Ермолов. Ведь служат там русские офицеры, ведь живут там русские люди. Мы видели пленных, э, нет, это не то». Надо войти в их казармы, надо подружиться с ними, войти в доверие и узнать, как стали они такими. В сердце моем будет знамение креста, в душе молитва к Господу о прощении, а на устах — хулана Бога. Но я открою сердце свое многим и многим и обращу многих. Я иду проповедовать Слово Христово в страну одичавших людей. Я не верю в то, чтобы здесь что-нибудь вышло. Те же люди, те же помощники, англичане и французы. Те же методы, та же новая тактика и новая стратегия. Я боюсь, что катастрофа будет хуже новороссийской. Я, милая Оля, Павлик, Серёжа, родные мои, стысковался по Петербургу, по северному небу, по белым ночам. И не могу, не могу я больше. Сейчас я иду один. Но, может быть, скоро нас будет там уже много, и мы ударим по больному месту. Может быть, я отыщу там Таню Саблину, спасу ее. Все примокли. Синее море плескалось а золотой берег. Далекие розовые горы были так неправдоподобно красивы. Голубоглазая девочка в розовом платье стояла среди кустов, покрытых розами. Зеленая ящерица застыла на мраморной ступени. По улице бежали ослики с красными бархатными седлами, и мальчишки гнались за ними. Тихий ветер нес аромат лиловых глициней, и остров был напоен миром и красотою. Но буря была в молодых сердцах. Что нужно делать и как и где лучше умереть, чтобы спасти Родину? Свою юную и прекрасную жизнь несли они на алтарь Отечества и не знали, где даст успех эта жертва, где тот алтарь, на который надо отдать ее на сожжение. А девочка пела Элонс et Fons de la Ее мать столкнули в воду французы, а она поет Марсельезу. Она одинока на белом свете, и ей только семь лет, и она поет. В кустах чирикают птицы, толстый шмель жужжит над алую розою. Возле клумбы нарциссов притаилась желтая птичка, и Отец Небесный питает их всех. Буря стихла на сердце, розовые горы и сверкающие за горами небо Своим безмолвным языком внятно говорили душе о вечном и прекрасном. И понятно становилось, что Ермолов женится на Оле Полежаевой, а потом вместе с Павликом поедет на фронт к Врангелю в Крым, что Ника едет искать Таню и работать на оздоровление русского народа в самой Республике Советов. «Так надо!» Девочка поет среди рост те песни, которым ее учили в Кисловодске, Новороссийске и Одессе. Девочка поет, а внизу две другие девочки в рамке из глициней танцуют в лиловом сумраке и подбегают уже к самому фонтану на площади серые ослики с красными сёдлами и плещет море. Это жизнь. Дрожат в розовом тумане, покрытые синим пухом, как спелые сливы далекие горы, И на них грезятся пальмы, караваны верблюдов и стройные минареты. Но вся несказанная красота, разлитая кругом, невластна над тремя юношами и одной девушкой, что замолчали, тесно прижавшись друг к другу на каменных ступенях. Ибо все думы их об одном, что смутно мерещится далекой, неизбыточной надеждой, сжимая сердце сладкой и острой болью. А тебе! светлый город Китиш, а тебе Россия. Конец седьмой части.